Глава 10. Нравится мне это или нет, хочется или не очень, но проходить полосу препятствий пришлось бы в любом случае. Второе, посчитал знакомство с набитым ловушками лабиринтом, в котором в любой момент можно было нарваться на засаду противников, ну или встретиться с ними лицом к лицу, оказалось для меня на удивление лёгким. Двигался я аккуратно, но с приличной скоростью. На занятиях по чердейскому бегу Я научился даже при быстром перемещении непроизвольно подмечать разнообразные мелочи, на которые раньше на ходу просто не обратил бы внимания. Не все, конечно, и не так хорошо, как хотелось бы, но всё же. Вообще обычно подобные навыки у неклановых чародеев развивались значительно позже, после долгой практики, да и то не у всех, только у тех, кто способен увидеть в технике нечто большее, нежели банальное скоростное перемещение из точки А в пункт Б. гланнах обучали по собственным методикам, опираясь на свои наработки и родовые особенности. А мне Ольга Васильевна преподавала по-своему, к тому же я старался ещё и опираться на собственные ощущения, полученные из воспоминаний предков. Благодаря дотошности учёной в подаче теоретического материала, я изначально знал, что чародейский бег не просто физический комплекс, позволяющий ускорить реакцию и развить высокую скорость. Это ещё и одна из форм тренировки базовой активной медитативной практики, полезной не только во время движения, но и в тех же сражениях. По сути, замедление субъективного времени во время божковского рывка её частный пример, который я инстинктивно скопировал, повторив подсмотренное в воспоминаниях мечника Сазима и принца Агамы. Впрочем, того, что у меня получалось при рывке, единичный случай. Другими словами, мне просто-напросто повезло взять, запомнить и повторить. Но вот по-настоящему пользоваться этим типом активной медитации, которая, по сути, лишь первая ступень к техникам вроде боевого транса Уткиных, я не мог. Этому нужно было тренироваться. Собственно, способность замечать некоторые мелкие детали в движении, не концентрируясь на них специально, которая говорила о том, что уже сделан маленький шажочек в правильном направлении. Ну, а точнее, я научился правильно напитывать живца не только мышцы, кости и связки, но и собственную нервную систему, что оказалось довольно-таки просто, если точно знать, что делать и как. Поэтому сейчас разнообразные западни и ловушки я подмечал заранее и даже успевал среагировать, если всё же случайно активировал одну из них. В основном старался их обходить, в крайнем случае нейтрализовать. но так, чтобы не выдавать своё местоположение, случиться кому-то из противников оказаться рядом. Впрочем, я не особо-то и осознавал сам. Сложность полигона обозначалась как низкая, так что растяжки, нажимные кнопки и прочие активаторы, как и сами механизмы, целенаправленно прятались так, чтобы их легко было найти. С участниками же противостоящей пятёрки мне довело столкнулся лишь раз. Именно что пятёрки, потому как мы опять выступали условной рукой Ероймаши на сегодняшней общественной тренировке была доверена одному из бывших напарников Борислава, ещё не укомплектованному ни в одну из учебных групп. Так вот, на одном из перекрёстков лабиринта мне встретилась смутно знакомая по лекционному залу девушка из Дубков. В общем-то, даже сражение как такового у нас не получилось. Подтянутая, высокая и своего крепкая шатенка сходу запустила в меня чем-то вроде травяного лосо. явно относящасься к её древесному эго, под которым я проскользнул в рывке. Больше ничего сделать она не успела. Я буквально сшиб девушку на землю ещё в движении, крутанувшись низкой подошкой, одновременно гася инерцию, а затем приставил нож к её горлу. И, естественно, противница сразу же сдалась, не став даже рыпаться. И отдала мне свою повязку, достать которую было условием выхода с полигона. Вообще, казалось бы, с нашего выпуска прошло не так уж много времени, а уже сейчас чувствовалась определённая разница в силе, навыках и знаниях. Пусть это Девица и не училась вместе с нами, а скорее всего поступила в Тимирязевку после какой-нибудь маленькой частной школы, но общая тенденция всё равно прослеживалась. Я не говорю, что перед экзаменами прошлым летом все были равны. Это, конечно же, не так, тем более что сравнивать клановых и обычных учеников было бы, как минимум, глупо. Да и такие уникумы, как Никита Громов, явно уже тогда выделялись из общей массы. Однако некий средний уровень всё же чувствовался, и большинство успешно сдавших экзамены и поступивших в академию ему соответствовали. Сейчас же прошло всего несколько месяцев, и кто-то явно рванул вперёд, не сдерживаемый более общей учебной программой. Кто-то, в том числе и клановые ребята, ощутимо отстали. Они некоторые так и вовсе топтались на месте, и судя по всему, их это устраивало. Вот, например, моя противница, до да даже не успев среагировать, могла бы сделать что-нибудь, кроме как плюхнуться на спину и смущённо улыбаясь задрать лавки кверху. На мой взгляд, могла. Однако чародейка предпочла тут же сдаться, то ли ножа испугалась, то ли ещё чего. Но появившийся в вихре пространственных чар сотрудник полигона лишь неодобрительно покачал головой. забирая абсолютно целую, лишь слегка запачкавшуюся побеждённую. Собственно, на этом сражении самое интересное в прохождении лабиринта и закончилось. Своих я так и не встретил и уже минут через 10 добрался до противоположного выхода, один раз и два не провалившись под резко просевшую плиту. А вообще, игры как таковые кончились, и тренировали нас теперь в условиях, можно сказать, приближённых боевым. В лабиринте запрещалось разве что целенаправленно убивать противника. В остальном же сражения происходили на полном серьёзе, и пострадавшие, в том числе и серьёзно, появлялись чуть ли не после каждого раунда. Ожоги, порезы, ушибы, колотые раны и обморожения, сломанные руки, ноги, рёбра, вывихнутые конечности. Черновники из госпиталя безостановочно носились возле периметра, принимая всё новых и новых пациентов. кому-то оказывали помощь прямо на месте, их сразу же отпускали, а кого-то укладывали на носилки и тащили прямиком в своё логово. Да, произнёс я, подходя к Нинке, которая морщась незаметно поглаживала свою попку. А я всё гадал, зачем у нас в госпитале столько пустых койкомест. Я поначалу вообще думал, что там только Лариса Вениаминовна работает. Угу, буркнула красноволосая, а затем добавила: Просто мы в школе со студентами там напрямую практически не пересекались. Территория, можно сказать, отдельная на Шибе. А Лариса Винеяминовна в основном со школьниками работает. Она же не только чаровница, но ещё и медник-педиатр, специалист широкого профиля. Понятно, протянул я и посмотрел на вновь помовчившуюся девушку. Ранена? Да нет, отмахнулась она и слегка покраснев отвернулась. Ударилась дурацкой ловушке. Я вот всё думаю, мыкнул я, покосившись на соблазнительное пострадавшее место собеседницы. А администрация не боится, что после таких вот боёв мы тут все перессоримся. Не думаю, пожалонином плечиками. Здесь скорее идёт психологическая обкатка. Ну и наблюдают, конечно, выполним мы поставленную задачу или нет. Кто как подобное воспринимает и может ли сражаться против своих же, если придёт приказ сверху. После чего всё проанализируют, подошют в дело. И начались воспитательные беседы. Как прошло? спросила подошедшая к нам Дарья, слегка придерживая правую руку. Нормально, ответил я, замечая следы крови на форме девушки. Прошёл вполне ровно, а противница сдалась без боя. У меня тоже нормально, криво усмехнулась Афимова. Уделала Черёмушкина только так, а потом в ловушку попалась. А я с этим бараном Хировым сцепилась, злоразнесла беловолосая, задрал гад с железком кидаца. да, он умеет, согласно Кивнуланина. Это он тебя так. Ага, надо было Светлова. Мне я не так хорошо пока что метательное оружие отбиваю. Постоянно держа на себе щит особо не повоюешь. Раны Черновники, конечно, залечили, но если шрам останется, я этого урода. Ну, я вообще не умею пока метательные ножи отбивать, хмыкнул я. Реакции не хватает. Надо учиться, настойчиво произнесла красноволосая. Без подобных навыков ты на третий курс не перейдёшь. Нам бы первый закончить. И всё равно, покачала головой девушка, далеко не всегда есть возможность просто увернуться, особенно тебе. Сам знаешь, какие у тебя со счётовыми чарами проблемы. А что у тебя со счётом? заинтересовалась Дарья. Ну, помнишь, он у меня раньше через какое-то время взрывался, ответил я, почесав пятерню из затылок. Да. Ну так вот, когда у меня эго поменялось, Погоди, москликнула девушка. У тебя поменялось эго? Ага, ке он у я. Там ещё на экзамене кое-что случилось, и у меня нормально заработало ядро. В качестве демонстрации я зажёг на руке клубок зелёного пламени, и когда Даша вдоволь на него насмотрелась, погасил. Расчёт у меня всё так же взрывается, продолжил я. Только теперь ещё и не держит практически ничего, зато разбрызгивает огненные капли. Светлово хотела сделать замечание, видимо, ехидное, но промолчала. А тем временем из ворот полигона неслышно выпал Борислав со своими куклами и, сдав на выходе повязку команды противников, направился к нам. Егор провалился. Заявил он с ходу о неудаче своего приятеля в прошлой команде. Ну, всё равно мы выиграли, констатировала Дарья. 4:1 в нашу, 3:1. Недовольно поправила её Нина. Говорю же, я в ловушку влетела. Так, да уж, 3:0. Криво улыбнулся серп, и его куклы, почему-то не голые, как обычно, а наряженные в нечто вроде купальных костюмов, дружно показали нам по большому пальцу. Последнего я тоже завалил. Вот и хорошо, раздался за моей спиной голос мастериона, так что я чуть не подпрыгнул, оборачиваясь, чтобы увидеть, как фигура масочника заканчивает формироваться в водовороте чёрного дыма. Я смотрю, вы особо не пострадали. Меня ранили Не охотно призналась, Даша. Но сейчас всё хорошо. Вот и замечательно, кивнул мужчина, задумчиво посмотрев на вход на полигон. В таком случае, у вас ровно час, чтобы передохнуть, привести себя в порядок и переодеться. Через 60 минут жду вас на стоянке паровиков. У нас с вами миссия длительностью от полутора суток до трёх. Так что с собой иметь дневной паёк и минимальный набор личных вещей. Я с удивлением посмотрел на наставника. А Борислав аж присвистнул. Это куда это он собрался нас вести аж на трое суток? Нет, бывают, конечно, задания, растянутые на несколько дней, но обычно они связаны, например, со слежкой за объектом или вообще с выходом за городскую стену. Но вот что такого можно поручить руке с нашей вроде как штурмовой специализацией, да к тому же только что фактически переформированной и ещё не сработавшейся оставалось только предполагать. Все вопросы потом. Мягко улыбнулся мистерион. Казначейу снять с отрядной кассы 15 норм городского содержания. Я нахмурился. Дневное содержание, положенное для чародея деревянного ранга, равнялось 2,5 рублям. Предполагалось, что на эту сумму студент может не только обеспечить себе трёхразовое питание, но и снять комнату в общежитии или дешёвой гостинице. А в случае, если ему придётся ночевать за стенами города в каком-нибудь поседе договориться с хозяевами о постояи, питании и пополнении запасов. Другими словами, это деньги, выделяемые княжеским столом на первостепенные нужды черодея, которые позже при подаче соответствующих бумаг в представительство княжеского стола будут возвращены обратно в кассу из бюджета полеса. Но это вовсе не значит, что самому бойцу нужно выходить на подобное задание с пустыми карманами. Собственно, такие вот довольно многочисленные нюансы отличали нас, полесных чародеев, от обычных наёмников. Последние, взяв на себя выполнение каких-либо работ, крутились как могли, надеясь, что финальная награда покроет принесённые в ходе исполнения убытки. В нашем же случае княжеский стол заботился об исполнителях и, соответственно, закладывал подобные расходы в итоговую сумму, которую должен был выплатить заказчик при длительных миссиях, кем бы он ни был. сделаю лениво протянул Борислав закидывая руки за голову исполнять приказал мастерён есть хором ответили мы и развернувшись побежали ребята к своему общежитию а я к коттеджу Ольги Васильевны сборы много времени не заняли собственно мне и нужно-то было всего ничего предупредив через Алёнкову о тыкуншу о том что меня возможно не будет дома несколько дней переодеться в чистую полевую форму и новые бутсы а также закинуть в пустой желудок что-нибудь горячее. Всё остальное было давно уже собрано и удобно упаковано в специальный вещмешок, о необходимости наличия которого у любого уважающего себя чародея нам постоянно напоминали чуть ли не с 1 сентября. Хоть и муторно было время от времени перебирать уже собранные вещи, но вообще очень удобно. Князь только свистнул, а ты подхватил уже давно собранный набор и готов к труду и обороне. Но главное, прекрасно знаешь, что в спешке не забудешь что-нибудь важное, потому как всё давным-давно вдумчиво собрано и уложено. Так что, засунув в специальный внутренний отдел принесённые мне Алёнкой походные термосы с чаем, я проверил портупею, удобно закреплённый меч, подсумки с метательными ножами, аптечкой и специнструментами вроде лесок и проволоки. Посмотрел, не забыли ли флягу с питьевой водой и не гремит ли всё это, если немного попрыгать. Вот, вроде бы, ни в чужой пояс и ни в дальний поход собираюсь, а иметь при себе малый полевой набор необходимо. Путешествовать налегке, да и вообще делать всё, что вздумается, может полноценный чародей. А у нас студентов довольно строгие предписания. Покидаешь территорию Академии с миссией, рассчитанной более чем на сутки, будь добр экипироваться соответственно, и в том числе не забыть ту же самую флягу. И плевать, что в Москве на каждом углу магазинчики А за углом автомат из газировкой. Данный предмет в поле си тебе жизненно необходим, даже если ты сам этого не понимаешь. Поцеловав на прощание Алёну, я вышел из дома, но направился не в сторону академической парковки, а к нашему практическому корпусу. Там, в специальном окошке на имя и номер руки, получил обязательный сухпай небольших размеров в картонную коробочку с гербом нашей академии. Заодно заскочил в представительство Княжеского стола, правда, только затем, чтобы убедиться, что все необходимые сопроводительные документы уже получил наш наставник, и мне, как комиссару руки, можно не беспокоиться. На выходе встретился с хмурой, задумчивой Дашкой и уже вместе с ней направился к правикам. Можно сказать, мы не только не опоздали, но и добрались не последними. Надо учитывать, что раньше Еленочка из Золотой мальчик прибегали чуть ли не самыми первыми. А теперь в нашей команде имеется ленивый серп, который всегда и везде приходит в самый последний момент, называя это своё раздолбайство пунктуальностью и вежливостью князей. Вот и сегодня Борислав ни на йоту не изменил себе, подойдя к машине ровно в тот самый момент, когда секундная стрелка отсчитала последнюю секунду из отведённого нам на сборы часы. Водитель Иван, тут же вскочив с задней лесенки, Бойко затушил сигаретный бычок о подошву сапога и мастерским щелчком отправив его в урну, полез в кабину. Мы же в свою очередь погрузились в салон, в котором сразу же стало тесно из-за четырёх незапланированных серых фигур. Поморщившись и без наших слов понимая, что он в данном случае не прав, Серп, не дожидаясь наших просьб, сам развеял троих дымных клонов, оставив только ту, что выглядела как уткина, и тихо сидела в уголке, никому не мешая. Надо сказать, я даже порадовался за приятеля, узнав, что он теперь может делать на одну куклу больше, чем раньше. И в общем-то понимал, почему Борислав так не любит убирать своих спутниц. Самому парню они просто напросто не мешали, занимая у ленивца по свободному потоку сознания на каждую, и без них он начинал чувствовать себя неуютно. Так, словно в его голове поселилось ещё несколько таких же сербов, которые в отличие от какой-нибудь шизофрении или раздвоения личности, не пытались с ним разговаривать, а просто наблюдали за происходящим. В общем-то, жить эта клановая особенность не мешает, но и умнее дополнительные потоки человека не делают. И из плюсов разве что возможность думать о нескольких вещах одновременно, что тоже порой приятно. Так можно одновременно драться, фактически отключив сознание, продумывать две разные стратегии защиты и обороны, а заодно решать какие-нибудь задачки из курса алгебры. И это Борислав Мукощёв в школе, когда мы жили вместе в одной общаге. И парень управлял всего тремя куклами. А теперь он стал ещё круче. Касательно дымных клонов, покуда они были целые воплощены, серп практически не тратился на их поддержание. Ну вот, воплотить ещё тогда в школе мог только полторы штуки за раз, прежде чем у него иссякал резерв оживицы. То есть восстанавливать кукол было делом не быстрым. опытный парень не только терял в боеспособности, но и в сражении не мог оперативно заменять погибших, существенно не ослабляя себя. Иван окликнул шофёра Местерион через специальный переговорный раструб. "Давай сейчас к Сеченовской академии, подберём там пятую. И сразу гони к Казанскому вокзалу". "Будет сделано", расслышал я приглушённый ответ, и паровик, с хрипнув, тронулся с места. Так всё-таки Заинтересованно спросила Нинка у наставника, чуть подаваясь вперёд: "Что нам такое предстоит сделать? Учиться, Ефимова?" Загадочно улыбнулся мастерон: "Учиться, учиться и ещё раз учиться". И как оказалось, он не шутил. Подобрав возле Сиченовки чем-то расстроенную Машку Серцезарову, мы покатили на площади трёх вокзалов, расположенной как раз на третьем уровне полюса. Хотя в виде древа я лично так и не понял. Почему её так назвали? Ведь вокзал, по сути, здесь был только один. С чего бы перевозчикам понадобилось строить ещё две такие громадины на одном и том же направлении? В любом случае, именно там Иван выгрузил нашу руку и махнув на прощание, урулил куда-то по своим делам. Было уже далеко за полдень, так что рынок на площади давно свернули, да и приезжих здесь оставалось не так уж и много, дабы не создавать лишнюю давку. Основная масса пассажиров, людей низкого и среднего достатка, покидала территорию вокзала на втором ярусе полиса. Там же выгружались и загружались в локомотивы телеги и подводы с товарами и продуктами. Здесь же, на третьем уровне, находился главный вход для тех, кто желает покинуть полис налегке или с небольшой ручной кладью. Но ну также, как я узнал уже от Ольги Васильевны, именно отсюда на территорию перевозчиков заходили те, то желал получить доступ к помещениям, где предоставлялись дополнительные услуги, вроде того же аукциона. В общем-то, нет ничего удивительного в том, что мне были известны такие подробности, даже учитывая, что был я здесь в первый раз в жизни. Дело в том, что все вокзалы перевозчиков в Москве были построены словно под копирку и практически не отличались один от другого. Совёловский, Таганский или, например, этот представляли собой, по сути, монументальный ангар высотой в несколько уровней, который иногда ещё называли красивым словом Элинг. Не сказать, чтобы само это здание было уродливым. Вовсе нет. Металлические фермы, изящные конструкции и декоративные элементы, стекло, в том числе и цветное в огромных витражных витринах. И всё же разнообразие было, судя по всему, перевощикам чужда. А может быть, им просто не хотелось платить лишние деньги. за новые архитектурные изыски. В любом случае, увидев один из вокзалов и узнав, где что располагается, ты никогда не потеряешься на других. Как минимум, в Москве, потому как про другие полюсы мне сказать что-либо было сложно. Так вот, до самых сумерек мы вместе с наставником бродили туда-сюда по привокзальным территориям, как по третьему, так и по второму уровню города. Спустились даже на местное дно, взволновав своим появлением местных деловых и вызвала в пристальный интерес искучающие бандитствующие шпаны. Естественно, необычно и очень богато по местным меркам одетые люди и привлекли внимание. Как минимум, стоило поинтересоваться, не желают ли они добровольно расстаться со всем, что имеют, и желательно особо громко не орать при этом. Ну вот наши клановые красавицы вызвали настоящий ажиотаж и массовое слюноотделение. Не остались незамеченными и дымные куклы Борислава. Он хоть и приодел их вникая подобие шубок, дабы не вызывать нервный тик у городовых столь вопиющим нарушением общественной морали, но вид серых демушек для простого народа всё равно оставался очень и очень необычным. В нашу сторону даже выдвинулась особо борзая делегация из быстро организовавшихся имцов с явными намерениями поинтересоваться: "Не хотят ли дамы провести вечер в другой в хорошей компании?" И не проводители заблудившихся господ короткой дорогой в ближайшую библиотеку. Впрочем, бодро вышагивающие молодчики как-то резко свернули в сторону, стоило мне как бы между делом активировать глазки и зажечь на руке небольшой зелёный огонёк. Логично, дураки на дне не выживают, а самоубийц, готовых наехать на чародеев, вроде сидора валялы, вообще единицы. Наши же вообще предпочли сделать фит, будто ничего не заметили, и мы, не останавливаясь, продолжили обзорную экскурсию, тем более что шлялись здесь не просто так, а действительно учась. Мистерён не просто блуждал вокруг вокзала, показывая местные достопримечательности. Масочник на живых примерах объяснял нам, как по внешнему виду, мимике, походке и жестам человека собрать о нём максимум доступной информации. Кто он, чем живёт, чем работает, о чём думает, сколько ему лет, болел ли, есть ли у него дети или нет. И всё в том же духе. Вначале он сам говорил, пояснял и указывал, на что стоит, а на что не стоит обращать внимания. Затем по очереди подзывал к себе каждого из нас и незаметно указав тростью на какого-либо прохожего, просил рассказать о нём всё, что сможешь. Попервости получалось не ахти как. В основном общие и самые очевидные сведения, причём находясь над днём, сказать об его обитателях я мог куда больше, нежели, например, на третьем уровне. Among the gray masses, most of whom were in uniform, in the current fashion of the city's residents, I managed to calculate the ringleaders of the petty criminals, pickpockets and portmanteaus, calling themselves "little dogs." But this Dashka, on the contrary, having quickly grasped the essence, could easily distinguish one contractor from another, a small shoemaker from a clerk. But she stubbornly saw in the benevolent old woman a woman of middle years Евна нацелившися на чужую приоткрытую сумочку. Впрочем, проще всего всё же было определять в посадских. Уж больно шаблонно вели себя эти посетители полиса, попав в незнакомую для себя среду. Почти у всех, кто первый раз оказался в Москве, вид был пришибленный и немного испуганный. А вот те, которые уже здесь бывали, старались вести себя как за всегдатые. Ходили важно, степенно, разве что не задрав носк вверху. и не надувая щёки для большей убедительности. Ближе к вечеру, с изучением людей, мастерён перешёл на относительно краткий лекбес на тему гостиниц, таверн, питейных и прочих злачных заведений. Казалось бы, что тут такого, что может быть мне неизвестно? А как оказалось, много чего, начиная с тайных меток, которые ещё родеи целенаправленно наносят на многие заведения, и самых примитивных способов вербовки владельцев и завсегдатаев. заканчивая тем, как выбирать место в зале для слежки за объектом и достоверно изображать, что потребляешь алкоголь, при этом не пьё нея. Лекция, конечно, получилась скорее обзорная, но при всех своих недостатках преподавателем мастерён был от дерева, да и рассказом умело влечь. Было не просто интересно, более того, многое вполне крепко засело в голову, а не забылось спустя 5 минут. В общем, закончили мы бродить по привокзальному району, когда на улице уже вовсю светили фонари, а с неба через солнечные колодцы, кружась в ночном воздухе, начали падать одинокие снежинки. Значит так, ученики бодрым голосом возвестил масочник, заведя нас в пустую подворотню. Хватит на сегодня теоретических знаний, займёмся практикой, а точнее, выполнением первого этапа поставленной перед вами миссии. Мы дружно подтянулись, внимательно глядя на расхаживающего втуда-сюда наставника. "Слушайте вводную. Вы пятеро чародеев из, ну, допустим, Мурманского полиса", произнёс мастерён на несколько мгновений задержав взгляд на моей шевелюре. "Сегодня вечером прибыли на соответствующем локомотиве в Москве проездом по дороге в Казанский полис. Но вполне официально прошли все полагающиеся регистрации". Божов и Серцезаров изображают молодую семейную пару. Я удивлённо переглянулся с Машкой, и блондинка, слегка зардевшись, отвернулась. Ефимова, подружка Марии, Светлова, сестра Антона, Аникович, ну, допустим, будешь парнем Дари. Ты со своими клонами сделать что-нибудь можешь, в смысле, они могут быть только людьми? Ну да, задумчиво ответил Серп. Хм. Мастерион на мгновение замолчал, а затем задал ещё один вопрос. Они у тебя обязательно должны находиться в пределах прямой видимости. Нет, трехнул шевелюрой мой приятель. Пока что держу расстояние до километра. Дальше контроля просто напросто не хватает. Развеиваются. Замечательно, кивнул наставник. Тогда для тебя будет дополнительное задание. Итак, ваша задача самостоятельно найти удовлетворившую статусу внеклановый в шерадею гостиницу или отель, пока из расчётов, что дневное содержание на сегодня не было вами потрачено. заселиться в него как гости по лесу и провести ночь, поддерживая легенду. Но, запинаясь, пролепетала Машка, с лёгкой паникой косясь на меня: "Это это же значит, что а Ам... да, сердце Зарова", усмехнулся Мастерион. "Это значит, что нужно сделать всё, чтобы возможные соглядатаи вам поверили. Всё, ты понимаешь? Но но вот как хотите, так и выкручиваетесь. Это ваша задача. Теперь остальные Имеешь месо у вас данным ночью в номера, возможно, проникновение черодеев из Архангельска, нелегально пробравшихся в Москву и, скорее всего, сорисовавших ваше появление. В силу некоторых обстоятельств, неважно каких, вы трое решаете не ставить в известность товарищей. Наставник кивнул в нашу сторону. Задача организовать свой отдых так, чтобы в случае чего выявить и обезвредить нападающих. Борислав, специально для тебя дополнительное задание. разместить своих кукол в секретах так, чтобы перекрыться наблюдателям все подходы к занимаемым вами номерам. Окна, парадный вход, чёрный, возможно, крышу к выполнению относитесь с максимальной серьёзностью. О результатах и моей оценке ваших действий поговорим завтра. Вопросы есть? А нападение реально будет? Лениво потянулся серп. А я откуда могу знать? Лукаво улыбнулся Мистерион. Ладно, тяжело вздохнул парень. не попробовать было бы глупо. Раз больше вопросов нет, вот. Наставник протянул каждому пожёсткое, красиво украшенное твёрдой картонке с перфорацией по правому краю. Билет на локомотив, удивился я. Москва-Казань, неужели настоящий? Да, кивнул мосачник. Не только настоящий, но и действительный. Отправление завтра в 11:25 утра. Соответственно, ровно в 11: Вы должны быть во всеоружии на пятом перроне возле вагона номер 17. Там мы с вами встретимся. Зосим, позвольте отклониться. Произнеся это и не дожидаясь ответа, мужчина и стал сдутым порывами ночного ветра дымком. Эм, произнесла после нескольких секунд молчания Ефимова, крутя в пальчиках выданную картонку. Как-то неожиданно согласился Оснин, тяжело вздохнув. Ладно, делать-то всё равно нечего. Согласен. Ещё раз потянулся и сладко зевнул Серп. Надо бы клановые тамги чем-нибудь прикрыть, и имена себе придумать. О, знаете что? Зовите меня Борисом. Очень оригинально, фыркнул Адари. Так, я буду Викой, Инька Яной, Борислав Алексеем, Антон Виктором, а Мария, Мария будет Алёной. А то не дай древа, мой новый братик запутается. А это очень смешно. буркнул в свою очередь я. Что с фамилиями? Они нам просто-напросто не нужны, пожала причми беловолосая. В регистрационной книге на ходу что-нибудь придумаешь. Я? Ну не я же, девушка невинно похлопала глазками. Я же просто слабая женщина, пусть и чердейка. Блин, Антон, то есть это Виктор, не тупи. У нас в Муромске, если ты не забыл, жёсткий патриархат. Ты что, вообще на уроках у Надежды Игоревны слушал? Мы, карбазовы, через губы с максимальным презрением выплюнул я, выпячивая грудь колесом. Баб в науках не признаём. Знаешь, Антон, хихикнула Нина. Мне сейчас так захотелось дать тебе по морде. Ага, мне тоже, улыбнулась Машка. Но ведь что самое обидное, покачала головой красноволосая, то, что ты, можно сказать, угадал. Муромские именно так и разговаривают. Сама несколько раз слышала. Блин, расстроена протянул Борислав. Это что ж, и мне так кривляться придётся. Ага, широко улыбнулась Ефимова. Ладно, пойдём, что ли. Помнится, на третьем уровне на улице рядом с вокзальной площадью я видела очень даже приличную гостиницу.